Глава двадцать шестая Квартира напоминает мне о том, насколько я на самом деле была не готова к расставанию с Антоном. Он оставил после себя многое во всех смыслах. На полке в ванной стоят его зубная щетка и едва начатый флакон туалетной воды. В кресле лежит смятая футболка. На кухонном столе большая упаковка мармеладных мишек, которых Антон обожал и поглощал в больших количествах. В наволочке въелся его запах, свежий и беспечный. Несмотря на бессонную ночь, я заставляю себя начать уборку. Снимаю постельное белье и сразу же загружаю его в стиральную машину. Туда же бросаю футболку, а остальные найденные вещи складываю в пакет и прячу за комодом в прихожей. Протираю все поверхности, до которых могу дотянуться, мою полы, защищая себя от пыли воспоминаний, и думаю о Булате. Мысли о нем ярким рисунком скользят по мрачному холсту вины и переживаний, заставляют сердце барабанить в ином ритме, отвлекают. Куда честнее и справедливее нести наказание за боль, причиненную Антону, думая лишь о нем, но у меня не получается. Я волнуюсь о том, как он доедет. Водительские права недаром получают после совершеннолетия Таисия. Антон не ребенок. В человеческой природе справляться с трудностями». Он сейчас совсем один. Неправда, у него есть масса вариантов, куда пойти. К любящим родителям, к себе в квартиру, к друзьям. Но ему очень больно. Тебе тоже. Но ты жива, дышишь, разговариваешь и находишь в себе силы сопереживать. Не он первый и не он последний. Странно, но вчера от этих слов Булата мне стало немного легче. Хотя, возможно, все дело в его тоне сметающим сомнения, и в том, что я привыкла ему верить. Мы выпили кофе, а после он уехал. Закончив уборку, я чувствую себя окончательно выжатой, как морально, так и физически. Принимаю душ и, замотавшись в полотенце, забираюсь в кровать. Я уже и забыла, каково заново приспосабливаться к жизни. Отрывать от себя привычное и замещать его чем-то новым. В этот раз не с кровью, но все же. Антона больше нет, Банди, представляешь? Банди склоняет голову на бок и смотрит на меня своими умными блестящими глазами. Мол, почему это? Я к нему уже привык. Помнишь Булата? Красивый очень, с татуировкой. Он еще тебя за ухом чесал. Это из-за него. Я его люблю и не люблю Антона. Поэтому. Банди дергает ушами, осмысливая услышанное, затем ложится на живот и вытягивает лапы. Конечно, он меня не осуждает, но наверняка думает, ты уж разберись в своих чувствах, а то любишь одного, грустишь по-другому. А мне тяжело разобраться. Гораздо легче, когда рядом Булат. С ним тяжелые мысли отходят на второй план, а самый простой диалог становится панацеей. Но Булат сейчас где-то в Подмосковье, как он сам вчера сказал, и звонить я ему не стану. Я видала себе слово «не просить». Правда, я все же просила у него за Антона, Но то другое, не для себя. Я проваливаюсь в сон под сменяющиеся кадры прозрачных глаз Антона и красных вспышек автомобильных фонарей, а просыпаюсь от входящего сообщения. Первая и совершенно нелепая мысль, не имеющая ничего общего с реальностью. А вдруг это написал Булат? Вторая, более здравая. Булат не пишет СМС. Третья. Какая же ты легкомысленная эгоистка. Даже не подумала про Антона. Но на экране горит сообщение от Марины. Ты решила с билетами? Может и правда уехать? Смыть чувство вины вольнолюбивым испанским воздухом, провести время с лучшей подругой, а заодно вытряхнуть из головы все упрямые надежды, связанные с Булатом. Я ведь действительно начала надеяться. Что может быть вдруг, а если... Что если это не случайность? То, что мы видимся несколько дней подряд и каждый раз по его инициативе. А мне так думать нельзя. Я не хочу строить планов, потому что уже знаю, как больно будет обмануться. Только проснулась, перезвоню, ок? Я поднимаюсь и плетусь на кухню заварить себе чай, чтобы привести мысли в порядок. Ступня натыкается на что-то мягкое. Я опускаю глаза и вздрагиваю. Резиновая курица, которую Антон подарил банде Хотя на курицу на сейчас мало похожа. У нее нет хвоста и отодран клюв. «Ты обидишься, если я ее заберу у тебя, да?» С мольбой смотрю на Банди. Ответом мне становится взгляд сукаризной. Дескать, в свои проблемы мои подарки не вмешивай. Я еще крылья не отгрыз. Я осторожно отодвигаю воспоминания ногой и продолжаю путь на кухню. Тычу в кнопку чайника, достаю заварку. За окном уже стемнело. Сколько сейчас времени? Шесть, семь. Обычно в это время ко мне приезжал Антон. Я так отвыкла от одиночества. Резкий звонок в дверь заставляет меня дернуться. Лужица кипятка растекается по столешнице, брызги попадают мне на запястье и на ткань домашней футболки. Реакцию на боль опережает наивная мысль. А вдруг это он? Растирая обожженную кожу, я подхожу к двери и заглядываю в глазок. Стыну. С той стороны стоит Антон. Сердце сжимается в грудной клетке, ноет, совсем как вчера вопросы растерянности снова вопросы зачем он пришел что то случилось почему я не дышу разве есть хотя бы тысячная возможность ему не открыть я щелкаю замком набираю в легкий воздух самый страшный миг между нами уже позади с остальным я справлюсь привет мне не нравится как звучит мой голос как то хлипко и неуверенно ладонь пытается задушить дверную ручку пальцы ног поджались Лицо Антона выглядит бесцветным и изнеможденным, и поза такая же, панурая сдавшаяся. «Привет, Тай!» «Пустишь?» Мимо просто проезжал. Ком в горле твердеет, превращаясь в колючий шар, мешающий дышать. Я киваю и отхожу в сторону. Я думала, что сегодня будет легче. Ошибалась. Антон неловко скидывает обувь с ног, нерешительно смотрит в сторону гостиной, а потом на меня а Я не знаю, что делать. Не имею ни малейшего понятия, что сказать. Ему плохо, и это я послужила тому причиной. У меня нет достойного утешения, а он хочет получить его именно от меня». Антон делает шаг ко мне, останавливается, будто что-то вспомнив. Снимает куртку, вешает. Снова смотрит на меня. «Чайник вскипел. Хреплю я в безысходности. Будешь чай?» Он кивает и следует за мной. Запах его туалетной воды оседает на свежевымытых поверхностях. И я уже знаю, что завтра мне нужно будет снова делать уборку. Тебе зеленый или черный? Уточняю, слабовольно стоя к нему спиной. всё равно. Глухо звучит в затылок голос, за секунду превращающий меня в камень. Руки Антона обнимают мой живот, лицо утыкается в волосы. Сердце стучит так, что Антон с легкостью может его услышать. Что мне делать? Я не могу его оттолкнуть. Не тогда, когда его дыхание звенит отчаянием. Его ладонь комкает мою футболку, трет кожу под ней. В этом жесте нет намека на секс. Есть неприкрытая мольба и желание удержать. Антон. Я разворачиваюсь, но сил посмотреть ему в глаза не нахожу, а потому разглядываю ворот в толстовке. Мне страшно увидеть то, что меня размажет, привяжет к нему виной навсегда. Антон сползает передо мной на колени, обнимает бедра. Я смотрю на его волосы цвета солнечной пшеницы и не могу пошевелиться. Он весь передо мной, как на ладони, со своей неприкрытой болью, а я не знаю, чем ему помочь. Разве что обмануть его и притвориться, но это не выход, это подлость. Антон находит мою ладонь, безвольно повисшую вдоль тела и кладет ее себе на голову. Мне нужно, хотя бы сегодня. Я его глажу, медленно, осторожно, неумело балансируя между лаской и утешением. Я ведь совсем не знаю законов. Понятия не имею, как. Как мне поступить правильно? Я домой не хочу. Тошно. С Киром видится тоже. У него наверняка кокс будет, а я тебе обещал. Может, кино посмотрим? Просто без обязательств. Мысль о неправильности происходящего беззвучно стучится в висок, но до головы не добирается. Сейчас там и так слишком много всего. Вина, тревога за него, кадр с белым порошком и прозрачные глаза, ставшие тусклыми и безумными. Хорошо, только встань, пожалуйста. Антон немедленно поднимается, и мы вместе идем в гостиную. Странное молчаливое шествие. Я принесу чай. Говорю я, остановившись. «Ты ведь с ноутбуком разберешься?» Антон треплет по голове Банди и кивает. Тот смотрит на меня с недоумением. Мол, и к чему был весь этот сыр-бур? Я возвращаюсь на кухню, нетвердой рукой разливаю кипяток в чашке едва снова себя не ошпариваю, потому что телефон на столешнице вибрирует. Ноги становятся ватными при взгляде на номер. Звонит он. «Привет!» Я поворачиваюсь к окну и вжимаюсь бедрами в подоконник, чтобы максимально отдалиться от человека, ожидающего меня в гостиной. Здравствуй, Таисия. Как настроение? Я прижимаюсь лбом к тюлю и жмурюсь. Нормально, почти. Компанию мне за ужином составишь? Я затаиваю дыхание. Мысли ускоряются, судорожно мечутся в попытке найти возможность сказать «да». Когда не находят... В левой половине груди начинает тоскливо ныть. Булат приглашает меня на ужин, а я не могу. Я не могу выгнать Антона. Не сегодня. Я силой сжимаю нос, потому что внутри начинает чесаться, и собираюсь духом для ответа. Я не могу, сейчас не могу. Просто не получается. а Вот и все. Сейчас он попрощается и повесит трубку. Булату всегда куча народа звонит, и кто-нибудь из них наверняка захочет поужинать. Но Булат не прощается, а переспрашивает. Почему не получается? Из гостиной доносятся голоса в сопровождении динамичной музыки из трейлера. Антон выбирает фильм. Я не умею врать, а еще совсем не хочу. Точно не ему. Приехал Антон. Ему плохо, и я просто не смогла. Он предложил посмотреть фильм, как друзья. Я не смогла ему отказать. В трубке повисает короткая пауза. «Делаешь хуже, Таисия, и себе, и ему». Я верю, даже не успев осмыслить эти слова. Просто воспринимаю как данность то, что был от прав Но он сильнее меня. Я гораздо слабее. «Я боюсь, что он сорвется и примет что-нибудь», — говорю шепотом. На заднем плане незнакомый мужской голос о чем-то спрашивает Булата, и он говорит подождать секундочку. «Я услышал тебя, Таисия. Не позволяя ему заходить далеко. И хорошего тебе вечера». Внутри меня все переворачивается от беспомощности и невыносимого желания сбежать из квартиры и оказаться рядом с ним. Он ведь может мне больше никогда не позвонить. «Ой, и тебе хорошего вечера. И ужина». Я успеваю сбросить вызов до того, как голос предательски сломается.